я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Елена Щербакова. Благодарим всех, кто ждет встречи с нашей программой. Напомню, что она является проектом Трансмирового радио против наркомании и СПИДа. Этот выпуск хочу начать с одной истории, реальной, невыдуманной и, увы, уже типичной для нашего времени. 12-летний Денис крутил педали скоростного велосипеда от своего дома по направлению к торговому центру, который находился в конце улицы. Он вместе со своими друзьями-семиклассниками довольно часто встречался в парке, где они катались на велосипедах и скейтах по асфальтированным дорожкам. Он сказал своим родителям, что поехал туда, и они ему разрешили, поскольку торговый центр был недалеко от дома, и Денис всегда возвращался к 9 часам вечера. Но в тот вечер Денис не остановился около торгового центра. Он проехал мимо широкой парковки к магазину на оживленной части квартала сразу после торгового центра. Денис экономил деньги несколько недель и собрал около 50 долларов. Он хотел сам проверить то, о чем говорили некоторые ребята в школе. Он хотел знать то, что они знали. Хотел почувствовать то, что они прочувствовали. Он хотел этого достижения, как значка на куртке. Он хотел попробовать кокаин. Денис подъехал к человеку, который разговаривал по платному телефону возле парковки магазина. Человек посмотрел на Дениса, и когда мальчик кивнул, он повесил телефонную трубку. Кассир из магазина позже говорила милиционерам, что видела, как Денис и тот человек что-то передавали из рук в руки перед тем, как мальчик уехал. В 9.30 вечера, спустя только три часа после того, как Денис уехал из дому, два подростка обнаружили его тело на дне бетонной водосточной канавы. Две пустые бутылочки, стеклянная трубочка и сигаретная зажигалка были найдены рядом с Денисом. Это объяснило причину его смерти даже без осмотра тела патологоанатомом. Денис умер от передозировки, попробовав наркотик всего лишь раз. Концентрация кокаина была слишком высокой, что привело к физиологической реакции, которую не выдержало его сердце. Человек, продавший наркотик, был найден и осужден к 5 годам заключения, из которых он пробыл в тюрьме 2,5 года. Но срок заключения Дениса не закончится никогда. А теперь немного статистики. Один из каждых десяти украинских старшеклассников сегодня ежедневно употребляет марихуану. Один из шести выпускников средней школы пробовал кокаин или крэк. Один из каждых 26 старшеклассников употреблял кокаин в минувшем году. Наркотики все больше получают распространение среди подростков. Наркотики – это такая извращенная часть нашей культуры, что школьники просто уверены в том, что сейчас все употребляют наркотики. Если кто-то не принимает, то он точно принадлежит к меньшинству – один подросток так объяснил влияние сверстников на свой первый опыт употребления наркотиков. «Мне никогда не хотелось курить наркотик, не говоря уже о том, чтобы каждый день накуриваться до одурения. Но на вечеринке мне предложила курнуть совсем зеленая девчонка, и с тех пор я курю». Когда речь заходит о подростках или о проблемах с подростками, у нас, взрослых, принято говорить «трудный возраст». Чем же он труден? В чем его особенность? Этот вопрос зададим сегодня врачу-наркологу, постоянному участнику программы «Из водоворота» Сергею Васильеву. Размышляя над сущностью трудного возраста, мы должны признать особую ранимость души подростка. Большинство специалистов, как известно, главной причиной подросткового возраста называют гормональный взрыв, сопровождающий половое созревание. Этим и объясняется повышенная возбудимость подростков, импульсивность, неуравновешенность, утомляемость Но, как оказалось, ученые-антропологи обнаружили, что половое созревание у юных представителей примитивных культур Не сопровождается теми же драмами и конфликтами, которые переживают отроки в цивилизованных странах Значит, корни проблем этого возраста в ином? да Они в таком достижении цивилизации, как мораль двойных, тройных и так далее стандартов. Вступая в самостоятельные отношения с миром взрослых, подросток принимает и мир их ценностей. Он подражает старшим, копируя их речь, манеры поведения, привычки. И если в мире взрослых ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, расплывчаты и противоречивы, если и слова, и образцы поведения, нечетки, то как подростку не ошибиться? Как сформировать правильные установки на будущее, чтобы моральные ценности в нем преобладали? К сожалению, ответа на эти вопросы часто не знают и взрослые, родители, педагоги, или не умеют, или не хотят на них отвечать. Тогда подростки начинают искать их в среде сверстников. Вот и получается, что на самом-то деле не они, а мы трудные». Существует медицинская классификация стадий развития никотиновой зависимости, алкоголизма и наркомании. Она основана на анализе проявления различных форм зависимости – социальной, психологической и физической. О социальной зависимости говорят тогда, когда человек еще не начал употребление этих психоактивных веществ, но вращается в среде употребляющих принимает их стиль поведения, отношение к сигаретам, алкоголю и наркотикам и внутренне сам готов начать употребление. Неотъемлемое условие этой стадии заболевания – наличие группы, которая может сформироваться даже вокруг одного употребляющего алкоголь, никотин или другие наркотики. Часто к такой группе можно принадлежать, только исповедуя ее принципы и подчиняясь ее правилам. Желание не быть отвергнутым может стать таким сильным, что заслоняет привычные представления, изменяет поведение. А какой подросток не имеет сильной потребности быть принятым как в среде своих сверстников, так и в среде взрослых? На этом этапе остановить развитие заболевания проще всего. Упустить этот момент значит допустить переход заболевания на следующую стадию. Единственным способом предотвращения дальнейшего развития заболевания является своевременное выявление и разрушение группы. Но кто и как будет разрушать эти группы, если таковыми для подростков чаще всего являются родные семьи, близкие знакомые, друзья? Курят сигареты и не соблюдают сухой закон не только родители, но и те взрослые, которые в силу своего рода деятельности обязаны подавать образцы поведения, утверждающие здоровый образ жизни. К этой категории взрослых относятся некоторые врачи и учителя. На сегодняшний день абсолютное большинство подростков находится к алкоголю и никотину в стадии социальной зависимости. Необходимо осознать, что социальная зависимость это непограничное состояние между нормой и патологией, между здоровьем и болезнью. Социальная зависимость это первая стадия серьезного заболевания под названием химическая зависимость, разновидностями которой являются алкоголизм, никотинизм и наркомания. Если не изменить сложившуюся ситуацию, то наши дети обречены перейти на следующую стадию заболевания, стадию психофизиологической зависимости. Эта стадия начинается с эксперимента, но избавиться от нее очень трудно, а то и вообще невозможно. Полушутя, кто-то из известных психологов сказал, «В наше время всем трудно». Подростки живут в мире, который терроризирует экстремисты, а взрослые живут в мире, который терроризирует подростки. О терроризме взрослых людей сегодня говорят и пишут многое. Это, к сожалению, факт повседневности. И причина необузданного зла, которая взрывает, расстреливает, сжигает и одевает в траур уже весь мир – катастрофа человеческой души, потерявшей любовь. Катастрофа, которая происходит не за один день. Но почему подросток, ребенок уже не маленький, но еще и не взрослый, вызывает у нас зачастую страх и ужас? Почему в наших глазах он в роли сильного, а мы лишь заложники, слабая сторона? И почему отношение подростков к нам, взрослым, так резко отрицательно? Приглашаю к микрофону пастора церкви Владимира Петренко. Ответ на этот вопрос мы уже услышали из уст опытного врача. Причина кроется в нас, взрослых в нашей морали двойных-тройных стандартов. Имея ее перед глазами, эти юные души прибегают к наркотикам, пытаясь убежать от своих проблем и обрести покой. Но они попадают в западню. Библия говорит совершенно ясно, что покой можно обрести лишь во Христе. «Придите ко мне, — говорит Иисус человеку, стремящемуся получить облегчение при помощи наркотиков, — и я дам вам покой. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные» и я успокою вас. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша». Все это слова самого Бога, взятые мной из Священного Писания. Они обращены ко всем, и ко взрослым, и к подрастающему поколению. Да, Библия прямо не говорит об употреблении наркотиков. Она молчит по поводу всех наркотиков, кроме алкоголя. И это, вероятно, в первую очередь из-за того, что большинство современных наркотиков были неизвестны или не применялись в библейские времена. Такое молчание, однако, не означает, что Слово Божье оставляет нас без направления или руководства. Наоборот, Библия предлагает чрезвычайно ясные ориентиры по поводу злоупотребления наркотиками. Злоупотребление вредными веществами Спиртное лето или кокаин Водка или героин Все это противоречит принципам Писания Что наша жизнь Песчинка по вселенной Но жизнь идет Оправят небеса Смотри же вдаль Увидишь непременно За горизонтом Света полоса Но наша жизнь душа, а тело бренно Есть сердце, дух и радости слеза Где наша жизнь уходит постепенно Христос укажет, где верна стезя Пусть грянет гром и воет ураган Мы на земле всего лишь пилигримы С Иисусом жить